Том 2. Часть 8. Глава 1. В номере «Таймс» от 13 июля во втором издании появился полный текст «Берлинского договора», добытый бловицем при помощи какого-то нераскрытого воровского приема. Репутация газеты и короля журналистов поднялась еще выше. Денег они истратили очень много, но едва ли один читатель из ста прочел целиком эти 64 параграфа с их бесчисленными географическими наименованиями. Публика читала преимущественно передовые статьи, усваивая из них содержание и значение договора. Громадное большинство газет отзывались о нем лестно, а многие восторженно. Начинался договор так. «Во имя Бога всемогущего, Его Величество Император Всероссийский», Его Величество император Германский, король Прусский, Его Величество император Австрийский, король Богемский и Апостолический, король Венгрии, президент Французской Республики, Ее Величество Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, императрица Индии, Его Величество Король Италии и Его Величество Император Оттаманов. Желая разрешить в смысле европейского порядка, согласно постановлениям Парижского трактата 30 марта 1856 года, вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и войною, окончившуюся Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнения, что созвание Конгресса представляло бы наилучший способ для облегчения их соглашения. Следовало перечисление уполномоченных с их титулами, чинами и должностями. Это тоже читали все, как читают живописные придворные сообщения. Никто, например, не знал, что австрийский уполномоченный называется граф Юлий Андраши Чикшент Кироли и Крашна Горка, и что он испанский грант первого класса. Все прочли то, что перечисленные уполномоченные по предложению австро-венгерского двора и по приглашению германского собрались в Берлине, что их полномочия оказались составленными в надлежащей форме, и что вследствие счастливо установившегося между ними согласия эти слова читались с улыбкой, уполномоченные выработали ниже следующие условия. Но дальше со второй статьи, со всевозможными суджулуками, белибе, кемгаликами и тенгеликами, рядовые люди переставали читать. Заглядывали разве только в статью 58, из которой следовало, что Алашкертская долина осталась за Турцией. Все знали из газет, что с этой долиной связана Великая Победа, высокопочтенного Вениамина Дизраэли, графа Биконсфильда, Виконте Гюгендене и высокопочтенного Роберта Артура Талбота Госкойна Сеселя. Маркиза де Салисбери, графа де Салисбери, Виконта Кренберна, барона Сеселя. В местечках Харден были откомандированы из Честера полицейские. Живший в своем замке Гладстон подвергался в последнее время некоторой опасности. Он был главой партии мира, врагом турок и сторонником соглашения с Россией. За несколько месяцев до того толпа окружила дом Гладстона в Лондоне и выбила стекла окон. Для охраны бывшего первого министра пришлось вызвать большой отряд полиции. Очень много врагов было у него и в обществе. В свое время светские хулиганы в Карлтонском клубе хотели выбросить его из окна. Гладстон ко всему этому относился равнодушно. Он был бесстрашен и умел не обращать внимания на пустяки, хотя бы и неприятные. В маленьком тихом городке его, разумеется, знали все. Приходившая в Харден корреспонденция почти целиком предназначалась для Гладстона. Он получал от 100 до 200 писем в день, даже тогда, когда не состоял в правительстве. Местный почтальон порою с удовольствием просматривал имена от правителей. Почтальон был Тори, но ему было лестно, что каждое утро, разнося почту, он раскланивается с человеком, которому пишут письма герцоги. Гладстон ежедневно ровно в десять минут девятого отправлялся из замка в церковь. Он был самым благочестивым прихожанином городка. По воскресеньям пел в церкви своим бархатным, проникающим в душу голосом. «Мир, совершенный мир в этом царстве греха!» При этом прекрасные глаза его светились и наполнялись слезами. Из церкви он возвращался в замок, садился за работу и снова выходил лишь через несколько часов. В этот день он появился на улице местечко в первом часу. Все прохожие, кроме ожесточенных Тори, почтительно ему кланялись. Он был Джиоэм. В газетах уже называли Гладстона «Великий старик». Обычно он приподнимал шляпу в ответ на поклоны самых простых людей. Теперь этого делать не мог так как в левой руке держал завернутые в газетную бумагу башмаки, а в правой большой топор, только кивал прохожим благожелательно, даже ласково, но без улыбки. Всем было ясно, что этому человеку не полагается часто улыбаться, как не полагалось бы часто улыбаться римскому папе. В лавке сапожника Гладстон оставался минут пять, расспрашивая о ценах на кожу и о разных ее сортах. Ему по природе было трудно молчать в каком бы то ни было обществе. Кроме того, сообщения ремесленников и торговцев могли быть ему полезны. Как люди же они его интересовали мало, не больше, но и не намного меньше, чем герцоги и министры. В Хардоне к нему относились с уважением, однако почитали его не так, как почитали больших бар. Вдобавок он был не свой. Замок был построен предками его жены. Быть может, не способствовала престижу Гладстона именно простота обращения. Он соблюдал светский этикет только в отношении людей, стоявших выше его по рождению. По значению никто не стоял выше его в Англии. Отдав починку башмаки, бывший первый министр отправился в парк рубить деревья. Спортом он давно не занимался. В молодости из-за несчастного случая на охоте Гладстон лишился пальца на левой руке и носил на ней черную повязку. Рубка дров стала его единственным физическим упражнением. Люди часто приходили в Харденский парк посмотреть, как он рубит деревья. Впоследствии туристы приезжали для этого в Харден издалека. Так и теперь в парке собралось несколько незнакомых людей. Они издали ему поклонились. Гладстон и им ответил, как умел отвечать на поклоны он один, ласково и без улыбки. Не обращая внимания на зрителей, он снял пиджак, положил его на скамейку, попробовал топор. Подходя к дереву, подумал, что вблизи ствол толще, чем казался издалека. Вот так и политика. Пока не возьмешься за дело, все представляется легким. Гладстон рубил деревья хорошо, как хорошо делал все. Местные дровосеки, тоже иногда приходившие смотреть на его работу, хвалили ее, хотя с улыбкой. Они переставали улыбаться, когда он начинал с ними разговор, расспрашивал их о деревьях, о приемах рубки. Простые люди, быть может, лучше, чем образованные, чувствовали его необыкновенную внутреннюю серьезность. Поработав с полчаса на жаре, Гладстон зашел в гостиницу Глин Армс Хоутел, называвшуюся так в честь предков его жены, прежних владельцев замка. Там он выпил стакан холодного пива, и поговорил с хозяином о политических делах. Он не рисовался своей простотой. В политике Гладстон никого и ничего не считал маловажным. Лавочник был избиратель или имел друзей избирателей. Действительно владельцу и посетителям гостиницы, даже врагам либеральной партии, бывало очень лестно, что они разговаривают с бывшим и будущим первым министром, к которому приезжают в гости члены королевской семьи и который находится в дружбе с герцогами Ньюкаслским, Лейнстерским, Деванширским. Разумеется, говорил почти исключительно он. гладстон объяснял, почему партия приняла то или другое решение. Хотя он себя упоминал редко, и хотя сложил с себя звание партийного вождя, все понимали, что партия — это он. Семьи его в замке не было. Гладстон приехал в Харден ненадолго. После легкого завтрака он прошел в храм мира, так назывался его кабинет. В этой большой комнате стояли три письменных стола. Один предназначался для литературной работы, другой — для политической. Третий был столом госпожи Гладстон. Перед камином стоял четвертый, простой, заваленный журналами стол и два покойных старомодных кресла. Везде были полки с книгами, бюстами, портретами. По углам комнаты лежали на стульях и висели на стенах топоры, шляпы, палки, зонтики. Ничего роскошного в кабинете не было, но в нем была та самая органичность, которая восхищала в Кембридже профессора Муравьева. Харденский замок был не очень стар, однако казалось, что он не строился, а вырос из этой земли. Такое же впечатление производили вещи в кабинете. Органичнее же всего был сам хозяин. В Англии органичное вестминстерское аббатство и органичен пиквикский клуб. Гладстон не принадлежал ни к родовой аристократии, ни к людям, вышедшим из народа. В девятнадцатом веке он, вероятно, не сделал бы столь блестящей карьеры, если бы был сыном лорда, и, наверное, не сделал бы ее, если бы вышел из низов. Однако по сочетанию его свойств карьера Гладстона была тоже совершенно органичной, ее просто не могло не быть. Люди нередко делали политическую карьеру благодаря осанистой внешности или внушавшей доверие библейской бороде. Гладстон, разумеется, стал Джио никак не потому, что был самым величественным стариком Англии, как когда-то в школе считался самым красивым воспитанником Итона. Но это прозвище было бы почти невозможно, если бы он обладал другой наружностью. Поклонники говорили, что его взоры мечут молнии, и поклонники не совсем врали. Взгляды и жесты Гладстона чрезвычайно много добавляли к доводам его речей. Теперь его речи, за редкими исключениями, так же трудно читать, как романы графа Биконсфилда. Вероятно, в чтении они очень теряли и в то время. Однако свидетели утверждают, что в парламенте люди, затаив дыхание, слушали пятичасовые речи Гладстона с их бесчисленными цифрами, гневными возгласами и греческими стихами. Этих стихов никто не понимал, и они на всех производили неотразимое впечатление. Греческий язык он знал превосходно, помнил древних поэтов наизусть и вставлял цитаты из Исхила даже в деловые письма к сыну. Лучшие оперные певцы завидовали его голосу, знаменитые актеры его дикции и богатству интонаций. В Англии говорили, что такого оратора нигде не существовало со времен Цицерона. Англичане так глубоко и искренне убеждены в своем превосходстве над другими народами, что самохвальство им не свойственно, но почему-то эта их привлекательная черта не распространяется на парламентские учреждения и на парламентское красноречие. В британской истории есть десятки ораторов и тысячи речей, которые в газетных статьях и в биографических трудах назывались несравненными, непревзойденными, сверхчеловеческими. О несравненном и непревзойденном красноречии Гладстона говорят все слышавшие его люди, даже противники, даже враги. После Карлейля он считался также лучшим острословом Англии. Это тем более удивительно, что юмора он не любил, шутки ценил умеренно, а анекдоты допускал лишь безукоризненно приличные. Кто-то в Лондоне, выслушав непристойный анекдот, спросил рассказчика, сколько тысяч фунтов он возьмет за то, чтобы повторить свой рассказ в присутствии Гладстона. По вечерам у него часто собирались гости, и в своей белой с золотом гостиной случалось говорил часами. В отличие от Карлейля, Гладстон иногда давал говорить и другим. Но большинство гостей предпочитало слушать. Он всех подавлял красотой речи, умом и темпераментом. И только какой-то очень Нервный или очень желчный человек, приглашенный погостить в Харденский замок, поспешно уехал, объявив, что невозможно жить по соседству с Ниагарой. Знал он решительно все, кроме точных наук, которым инстинктивно не доверял. Всем было известно, что он человек непреклонной воли и чрезвычайно благородного характера. В мире, и особенно в Англии, есть много людей, которых нельзя купить деньгами. Гладстона нельзя было купить ничем. Ему почти не доставляло удовольствия даже слава. Авторитет в парламенте, в обществе, даже в народе у него был огромный. Быть может, его не очень любили именно потому, что у него было так мало человеческих слабостей. Однако гордились им, особенно перед иностранцами, почти все. В его партии ропот никогда не прекращался и порою переходил в настоящее восстание. Опытные люди в них участие обычно не принимали, так как знали, что старик все равно подставит на своем. Он всех заговаривал и всех пересиживал. Случалось, он грозил, что сложит в себя обязанности партийного вождя. Случалось даже, что его отставка принималась. Так это было и теперь. Потом к нему посылались гонцы с мольбой о возвращении. Гладстону было лет 50, когда мир еще не знал, кто он, либерал или консерватор. Его тогда называли парламентским бедуином. Теперь он был главным защитником свободы в мире. Тем не менее, многие его считали человеком властолюбивым до деспотизма. В своей партии, в своем кабинете он всегда старался действовать на товарищей убеждением, по принципу терпел возражения, хоть, кажется, особой необходимости и даже пользы в них не видел, но всегда чувствовалось, что это его партия и его кабинет. Ответив на письма, он занялся литературной работой. Перед ним лежали листы его книги о Гомере со скромным обозначением автора, бывший воспитанник Крайст Черч. Эллинисты относились к гомеровским исследованиям Гладстона, как дровосеки к его рубке дров. Но, быть может, он лучше понимал Гомера, чем многие профессора греческой литературы. Поэзию Гладстон любил бескорыстно, не только для цитат в парламенте. Он превосходно знал главных английских поэтов и многих иностранных, особенно итальянских. Он думал о поэзии и писал о ней. Это даже вызывало некоторое неудовольствие у парламентских либералов, как романы Дезраэля вызывали легкую тревогу у парламентских консерваторов. Конечно, по существу тут ничего предосудительного не было, но занятие все-таки казалось не совсем подобающим для первого министра, хоть определенно сказать это было тоже неудобно. Впрочем, лорд Гранвиль, один из ближайших товарищей Гладстона, как-то по праву старой дружбы прямо ему сказал, что человеку в его положении лучше бы печатать поменьше книг. Гладстон не обратил на совет никакого внимания. Он не обращал внимания и на менее глупые советы. Гомер был в литературе главной его любовью. Он прочел «Илиаду» от первой песни до последней не менее 30 раз. За несколько дней до того... 7 июля Гладстон читал в Итоне лекцию о Гомере. Говорил он со школьниками так же серьезно, как с членами парламента или с сапожниками. Он объяснял будущим избирателям и министрам значение слова «тис» — «кто-то». Под этим словом Гомер разумел общественное мнение. Гладстон говорил о благотворной роли общественного мнения, на котором строится вся жизнь в свободных странах. Собравшиеся в зале библиотеки директор и учителя школы, даже Тори, слушали его с восхищением. Когда он произнес слова Пелея, рекомендовавшего учителю Ахилла сделать из него сказателя слов и делателя дел, учителя переглянулись. Перед ними именно и был сказатель слов и делатель дел. О том же еще более восторженно подумали наиболее честолюбивые и старших воспитанников. Другие школьники сначала слушали, напуганные строгими взглядами и грозными интонациями старика, потом притворялись, что слушают, и с трудом скрывали зевки. Гомер масточертел на уроках. Лекция имела огромный успех, но сам оратор был как будто недоволен. После лекции он в сопровождении директора обошел в школу, столь ему памятную с детских лет. В старшем классе Гладстон чуть улыбнулся, когда директор показал его имя им самим когда-то тут вырезанное. Совершенно непонятно, как он мог это сделать. Теперь эти вырезанные перочинным ножом буквы показывали всем посетителям Итона. Затем он погулял по Итан-Вик-Рот где шестнадцати лет отроду в одиночестве упражнялся в красноречии. Вернулся и заглянул в аллею поэтов, и прошел через школьный двор. Воспитанники расступались перед ним, снимая цилиндры и шапочки. Директор проводил его до кареты, благодарил за оказанную школе честь и восхищался лекцией. Я вспоминаю, что лорд Биконсфильд в начале вашей и его парламентской карьеры предсказывал, что у вас нет никакого будущего. Так Цицерон говорил о молодом Цезаре, что из него никогда не выйдет хороший солдат, — сказал, смеясь директор. Гладстон ничего не ответил. Посещение места, где прошли лучшие годы его жизни, было тяжело даже ему, несмотря на его невосприимчивость к меланхолии. Вечером, когда у него собрались гости, он без улыбки рассказал анекдот. Философ говорил, что не боится смерти. Я также мог быть мертвым, как живым. Почему же вы не кончаете самоубийством? Спросили философа. Я также мог быть живым, как мертвым. Закончив работу, Гладстон стал на удачу перелистывать изящное семитомное издание Гомера. Быть может, случайно он наткнулся на то самое слово ТИС и опять испытал неприятное чувство, точно с этим было связано что-то неладное. По окончании работы он отдал распоряжение по хозяйству и вышел из замка. У крыльца стояла коляска, немодная, но очень прочная и удобная, запряженная крепкими, хорошими, хоть не кровными лошадьми. Вдали рассказывал полицейский, тщетно старавшийся быть незаметным. Он не сомневался в том, что никакого покушения на старика не будет и быть не может. Покушения бывают только на проклятом континенте. Все же был доволен, что старик уезжает. По дороге на Честерскую станцию Гладстон расспрашивал кучера о лошадях, о корме, о цене овса. Он разговаривал со слугами и им также очень просто и хорошо разъяснял политические вопросы. Если бы это было в Англии, возможно, он здоровался бы со слугами за руку и делал бы это тоже без аффектации. На станции его тотчас узнали. Послышался шепот. Гладстон. На перрон выбежали люди.